Глава 18. Михась действительно возвращается после завтрака вялый, потухший. Он молча снимает в прихожей кроссовки, проходит на кухню, где бросает на стол рюкзак, набирает воды и долго пьет. Прапор и мама пытаются что-то выпытать из него, возмущаются, спрашивают. Михась смотрит на них с видом человека, которому пристают с невероятно глупыми вопросами. Его безразличное молчание злит. Мама начинает орать и требовать, чуть ли не стучать кулаками и топать ногами. Кафельные стены просторной кухни отражают звук. Отчего крики превращаются в невероятный гам. Серый Тимур и Вадик наблюдают, забыв про то, что нужно промывать рис и что-то делать с продуктами. Когда мама в запале хватает мехося за грудки и трясет, что с их разницей в росте смотрится комично, появляется Верочка. Серый даже забывает о том, по какой причине кричат. Пусть вид у нее еще болезненный, но без живота, с непривычно тонкой талией, подчеркнутый широким поясом. Верочка неимоверно хороша. «Миша!» — восклицает она, и мама, опомнившись, замолкает, отступает. Михась ставит стакан на место и шагает к ней, сгребая в объятия. «Прости, я напугал тебя! Ты родила! Как девочки!» — выговаривает он, и слова падают обрывистыми звуками. Михась будто слишком долго говорил на другом языке. Он делает долгие паузы, вспоминая, выговаривает с непривычной манерой, чуть хрипящей, мягкой. Серый почему-то обращает внимание на его волосы. Они темные, по-прежнему короткие, но как-то иначе, аккуратнее, словно только что из-под машинки. Хорошо, Верочка не обращает внимания ни на что. Она вся прячется на груди мужа, вжимается, обнимает за пояс, взмахнув кружевной шалью, словно белыми крыльями. Михась гладит ее по голове, целует в макушку, вздыхает. Вся его фигура, лицо и глаза выражают все оттенки безразличия, никак не радости или вины. Серый ловит себя на желании взять со стола луковицу и запустить ею прямо в свежепостриженный висок михася, и чтобы шелуха во все стороны. — Где ты был? — спрашивает Верочка. На ее вопрос Михась все-таки изволит дать ответ. — Не помню. Помнит. Серый понимает. Это так четко, как если бы Михась сказал ему это в лицо. И его еще очень интересует, где Василек. Почему никто не спрашивает про Василька? Или же это воспринимается, как само собой разумеющийся, ведь хозяева обещали вернуть столько Михася? «Точно был у близнецов!» — шепит мама. «Ты посмотри, он же пришибленный!» «Где Василек?» — спрашивает Серый громко и четко, словно идиота. Михась поворачивает голову и, выгнув бровь, говорит. «Во дворе! Кормит короля! Сейчас зайдет!» Словно дождавшись этих слов, в коридоре раздаются тихие шаги. «Здравствуй, Вера!» — шелестит мягкий голос. «Поздравляю с рождением дочерей!» Мелькают черные перья, в кухню врывается аромат полевых цветов. Серый моргает и понимает, что огромная птица, севшая на правое плечо мехося, всего лишь видение. На самом деле Василек просто положил туда руку, А терпкий запах трав источает венок. Да, из небесно-голубых Васильков. Василек бесцеремонно кладет венок на голову Верочки и чмокнув в ее щеку, садится рядом с Вадиком за стол. Поздравляю, кипит мама. Это же вы виноваты, что они родились раньше срока. Где вы были? Не помню. следом за Михасем, Точно так же безразлично повторяет Василек, и по его губам скользит тонкая издевательская улыбка. Мама кипятится еще больше. У хозяев, да? Возможно. У мамы делается такое лицо, что Серому остро хочется нырнуть под стол, прихватив с собой Вадика. «Мамуль, ну хватит уже!» — говорит Вадик и открывает принесенный мехосем мешок. «Что тут? Ого!» На стол выкатываются огромные спелые груши. Красивые, золотистые. Они моментально приковывают все внимание к себе. «Откуда такое сокровище?» Забыв обо всем, спрашивает брат. «У хозяев же только яблоки». «Мы видели родственника хозяев, поле, объясняет Михась неохотно. «Его подарок. А где прапор?» в мастерской. Кажется, что в голосе мамы» сосредоточено все недовольство мира. Он в последнее время оттуда и носа не показывает. Вадик многозначительно тычет Серого локтем. Серый толкает в ответ ногой. На их возню не обращает внимания. «Нет, ты представляешь, Вера, Михаси и Василек все время были у хозяев, а те промолчали и наврали. Вновь заводится мама. Вот что им стоило сказать правду? Зачем доводить?» «Мы не помним, где были», — поправляет Василек. Мама хмыкает. «Не понимаю, почему вы врете? Усадьба — единственное место, где мы не смотрели. Где еще вы могли спрятаться? Да даже если вы правда не помните, кто еще у нас играет с мозгами? Я молчала, но это уже переходит все границы. Ясно же, что хозяева зачем-то спрятали их у себя, а нам наврали». «Вадик, сделай что-нибудь!» Вадик, на которого внезапно сваливается ответственность, хлопает глазами. «Что мне сделать-то?» — ошарашенно спрашивает он. «Поговори, пригрози, приструни!» «Сколько они будут над нами издеваться, в конце концов!» «А ты чего молчишь, Михась? Ты же...» «Не вмешивай меня, Марина!» — ледяным голосом отрезает Михась. «Против Зета и Ам...» «Юфима, ни я, ни Василек ничего не сделаем. Все. Верочка, покажи мне дочек. Как хочешь их назвать? Как тебе Маша и Даша?» Верочка с нервной улыбкой уводит его в гостиную, где стоит колыбель. Василек вскакивает и тенью скользит за мехасем. Серый смотрит им в спины с неприязнью. Луковицу хочется запустить не только в Михася, но и в Василька, а потом долго объяснять Верочке, почему ей нужно было закатить скандал или хотя бы не обнимать своего блудного муженька. Вот дура! вторит Олеся мыслям серого. Как можно быть такой овцой? Ммм, поддакивает Тимур. Так, все, не выдерживает Вадик, Михась и Василек целый невредимый». Близняшек выходим, Верочке поможем. Остальное – их личная жизнь. Мы в нее не вмешиваемся и не обсуждаем. Все ясно? «Во всем виноваты Зет и Ефим!» – восклицает мама. «Это не наше дело. Где были Михаси, Василек и почему?» Вадик чеканит каждое слово. «Они живы и здоровы. Они вернулись и принесли груш. С остальным Верочка разберется без нас. Что такое, мама?» Ты же хотела, чтобы я взял ответственность. Съешь грушу и успокойся. Пойду, кстати, отнесу одну прапору. Его уход, кажется, побегом с поля боя. Так трусливо он отводит взгляд от мамы. «Я этого так не оставлю!» — шепит она. «Слушай, ну успокойся уже, пожалуйста!» — неуверенно говорит Серый. Мама молча разворачивается на пятках и, гордо вскинув голову, уходит судя по негодующему топоту, наверх. Серый провожает ее взглядом, вздыхает и возвращается к готовке. К нему присоединяются Тимур и Олеся. Молитва пошла», — бросает Тимур в пустоту. «До сих пор надеется, что Бог все уладит». Серый слишком глубоко вонзает нож в луковицу, в нос бьет горький запах. «А не прикусил бы ты свой язык!» «А я чего? Я ничего!» Тимур пожимает плечами, не прекращая чистить морковь. «Ваша мама — непостижимая личность. Вокруг творится черти что. А она до сих пор не поняла, что если мы и нужны какому-то богу, то явно не тому. Вон хозяева явно по язычеству тащится. Серый так удивляется, что чуть не роняет нож. «С чего ты взял?» Тимур возводит глаза к потолку, стучит себя по губам кончиком пальца и, наконец, определяется. Ну, во-первых, вся эта замуть с желаниями и благодарностями. Что-то я не припоминаю, чтобы наш всемилостивый Единый заморачивался по хотелкам своих любимых детей. А вот во всяких языческих мифах такое сплошь и рядом – желание, последствия – Превращение во все подряд. Дальше храм. За три года с такими возможностями можно было отгрохать роскошную церковь с золотыми куполами, но Ефим фигачит богослужение на развалинах, а Единый не настолько всемилостив, чтобы терпеть подобное неуважение. Ну и в-третьих, ваша мама прямо сказала, службы идут не по христианским канонам. В буддизме жертвы богам не приносят, для индуизма у нас география не та. Остается язычество, а если вспомнить слоган про Эрисихтона и щит, который хмарь отгоняет, током бьется. Короче, я бы поставил на греческий пантеон. Те ребятки под разными именами отметились у всех европейских народов. Они куда древнее веры в единого». «Круто ты!» — говорит Олеся с восхищением. От звука ее голоса серый чуть не роняет нож. Судя по вздрогнувшему Тимуру, он тоже забыл о том, что Олеся все еще с ними. «Не делайте, пожалуйста, такие лица!» — закатывает она глаза. «Я вообще-то не дура и тоже, кстати, кое-что просила, если вы не забыли». «И тоже столкнулась с последствиями», — неуверенно предполагает Серый. «Например, видела в зеркале не совсем себя?» «Ага!» — кивает Олеся. «Почему молчала тогда?» — возмущается Тимур. «Даже мне не сказала». «Как о таком сказать? Я вообще поначалу думала, что мне кажется», — отбивает Олеся. «Так откуда ты столько знаешь?» Тимур тычет морковкой в сторону стеллажа, с посудой, который стоит в углу. На одной из открытых полок лежит стопка книг, в которых Серый узнает те самые, которые Вадик взял в библиотеке. В одном из томов торчит закладка. «Дело было вечером, делать было нечего», пожимает плечами Тимур. «Точнее, утром. Я ж жаворонок. Вскакиваю с рассветом. Вот и почитал с утреца. Нашел миф про того пацана с васильками и забавный факт в предисловии. Кровь реально может быть голубая, если вместо железа будет медь. Но для нормальной жизни такого чувака нужно много этилового спирта и разряженный воздух. Понятно, да, почему их компашка постоянно бухала и жила на вершине горы. Бухал только Дионис. «А Аид вообще жил под землей», — уточняет Вадик. И Серый вновь подскакивает. Брат вернулся совсем неслышно. «А, то есть с теорией про языческих покровителей ты согласен?» — иронически спрашивает Тимур. «Ну, в общем и целом», — кивает Вадик и, усевшись за стол, принимается резать морковь. «Я только не понимаю, с чего Юфиму и Зету сдались наши желания». «Заметьте, они ни разу не отказали. Вот чисто из интереса. А если попросить что-то заведомо невыполнимое?» — задумывается Олеся. «Я уже разок попросил заведомо невыполнимое», — говорит Серый, покосившись на Вадика. Тот на мгновение поднимает взгляд, на губах мелькает улыбка. «Мы, Ахмари, нифига не знаем, так что это может быть выполнимо». Надо что-то другое просить, например, здоровье, возражает Тимур. Он трет морковку так азартно, что стружка летит во все стороны. Минуточку, я не ослышалась. Вы только что сказали, что Серый попросил братьев вернуть Вадима, спрашивает Олеся изумленно. Серый прикусывает язык, но поздно. Слова уже вырвались не вернешь а играть с памятью умеют только хозяева. «Ослышалось!» — невозмутимо говорит Вадик и выворачивает голову так, как может только птица. Из его висков лезут черные перья, в глазах мелькает белое, и все слова застревают у Алиси в горле. Нож и недочищенная картошка выпадают из ее рук и катятся по столу. «Мамочка!» — пищит она и сползает по стулу Готовясь убежать. «Сидеть!» — командует Вадик. Вместо зубов у него нечто острое, зазубренное. Олеся видит это, бледнеет еще сильнее и замирает на месте, вцепившись в стол до побелевших костяшек. «Хватит жуть нагонять!» — злобно рявкает Тимур и ласково гладит ее по плечу. «Олесенька, успокойся, все хорошо. Вот у тебя картошка упала». Ее надо дочистить. Серый пихает Вадика в бок, и тот мгновенно превращается в прежнего, насквозь обычного человека. Олеся дрожащими руками подбирает нож и картошку, настороженная и перепуганная почти до икоты. — Ну вот, зачем ты ее напугал? — укоризненно спрашивает Серый. — Олесь, расслабься, он нормальный. Олеся смотрит на него, на спокойного, ничуть не напуганного Тимура, вновь на Вадика, который берет очередную луковицу и счищает с нее шелуху. — Нормальный? — тонким голосом переспрашивает она. — Это называется нормальный? — Уж точно нормальнее некоторых, — бросает Вадик и подмигивает. — Прости, прекрасное, не удержался. Не надо делать такие глаза. Ты же хотела, чтобы мы были яйцекладущими. «Вот, пожалуйста. Хочешь, организую тебе кладку?» Пошлая глупая шутка разряжает обстановку. Олеся краснеет, бросает в Вадика картошкой. Тот ловко ловит, смеется, и страх Олеси тает, постепенно уступая любопытству. «Как такое случилось?» «О, это очень интересная история», — говорит Тимур. Тимур рассказывает, опуская подробности про укус пчелы и делает это интересно даже для Серого, который уже все знает. Олеся переспрашивает, уточняет, под конец даже просит Вадика показать когти и с интересом трогает их кончиками пальцев. Тимур пускается в долгие пространные рассуждения о природе Вадика. Серый послушал бы еще, но сейчас его больше волнует другое. Это все, конечно, весело, но с мамой надо что-то делать. «Вадик, ты же ее знаешь!» Тот издает тяжелый вздох, заканчивает с морковью и шинкует луковицу. Сидящая рядом Олеся начинает шмыгать носом, в уголках ее глаз набухают слезы и текут по лицу. Она вытирает щеки тыльной стороной кисти и косится на Серого с Вадиком. Серый ловит себя на том, что горький запах не вызывает никаких неприятных ощущений. Глазам абсолютно все равно. «Да, она вполне может натворить глупостей», — соглашается Вадик, задумавшись. «Она о тебе не знает, да?» — догадывается Олеся. «А как я о таком скажу?» вопросом на вопрос отвечает Вадик. «Она меня чуть не пристрелила при первой встрече, хотя я нормально выглядел. Что я должен был потом сказать? Мама, привет! Я ожил, и теперь наполовину птица, и да, это чудо, но не от того, в кого ты веришь. Она мне сегодня утром рассказывала про то, что Зет и Юфим сатанисты, — говорит Серый, — что надо что-то делать». — А я не знаю, как ее переубедить, что хозяева не хотят ничего плохого. — А они точно не хотят? — уточняет Олеся. — Сто процентов, — отвечает Тимур. Олеся молча и очень выразительно вертит пальцем у виска, но не спорит. На какое-то время повисает тишина. Слышится лишь стук ножей, а разделочные доски. — Но что же делать с мамой? — бормочет Серый. — Чего вы головы ломаете? «Это же очевидно!» — восклицает Олеся. «Если вы боитесь рассказывать, то ее надо отвлечь чем-нибудь, отчего она забудет обо всем». Серый Вадик и Тимур дружно поворачивают к ней головы. «И чем это? Пусть прапор устроит ей свидание!» Вадик морщится, не готовый принять прапора как часть маминой жизни, но молчит. «Она откажется!» — неуверенно бормочет Серый. Олеся мотает головой так горячо, что легкие светлые волосы взметаются, делая ее похожей на одуванчик. Никакая женщина не откажется от свидания, если все сделать правильно. Тимур замирает с недотертой морковкой в руках, и вид у него делается крайне заинтригованный. Он делает странные гримасы серому, выразительно поднимает брови, пытается что-то беззвучно выговорить тыче пальцем в замолчавшую Олесю Вадик прыскает Олеся подозрительно косится на него поворачивается к Тимуру но тот мгновенно превращается в трущего морковку паеньку и одаряет Олесю ангельски милой улыбкой Это как правильно спрашивает Серый осознав что Тимуру страстно хочется узнать как его девушка представляет себе идеальное свидание в условиях постапокалипсиса. Ну и, стоит признать, идея привлечь прапора неплоха. Олеся не разочаровывает. За каких-то пять минут парни узнают о романтике столько всего, что можно записывать конспект. Она же выпытывает из Вадика и Серого предпочтение мамы и составляет подробный план. От них лишь требуется уговорить прапора и помочь ему с организацией. «Ну ты крута!» — с восхищением говорит Тимур. «Виланчель, букеты, ужин в беседке при свечах». «Я хотела стать организатором свадеб», — вздыхает Олеся и наставительно говорит. «Каждая женщина мечтает ощутить себя принцессой. И на самом деле задача мужчины лишь одна – дать ей это ощущение. Дело не в дорогих шмотках и подарках. Принцессу делают не деньги, а поклонение. Женщина никогда не уйдет к богачу, который отстегивает бабло с видом «ну на, только отстань», если ее не слишком успешный муж каждый вечер после работы целует ей руки и говорит, что она самая красивая. «А прапор знает о Васильке и тебе?» «Понятия не имею», — честно отвечает Вадик. «Вряд ли». Олеся звонко цокает языком и неодобрительно качает головой. «Надо бы сказать, он поможет с вашей...» «Не самая лучшая идея», — перебивает ее Тимур. «Он военный. Он может простить хозяевам гипноз, когда они выполняют просьбы» но никогда возвращают людей из мертвых в виде неведомой зверушки. — Ладно, — неохотно соглашается Олеся, — как скажешь. Они готовят щи и плов, а потом после обеда задерживают прапора. Услышав, что ему предлагают организовать свидание, прапор неожиданно вяло отвечает. — Это здорово, но у меня там шкатулка в мастерской недоделанная лежит. Я хотел закончить ее сегодня». «Прапор, ты слышал, что мы сказали?» Сердится Тимур и машет рукой перед его носом. «Свиданка с Мариной, виланчель, ужин при свечах, тыры-пыры». «А, ну!» «Но ножка тулка. неуверенно бормочет прапор. «Никуда не убежит!» — подхватывает Олеся и, вручив прапору бритву, подталкивает его в сторону ванной. Ты хочешь, чтобы Марина ответила тебе взаимностью? Делай, что мы говорим. Иди брейся и мойся, а то совсем зарос и пахнешь стружкой. Трехдневная щетина тебе не идет. Вадик все это время, тихо наблюдающий за разговором в стороне, скрещивает руки на груди и, поймав взгляд Серого, выразительно выгибает брови, как бы говоря. Вот видишь, кого ты прочишь маме в пару. «Ну, молодежь!» – ворчит прапор, как древний старик, но в конце концов поддается. Под руководством Олеси, Серый, Тимур, Вадик и прапор полдня носятся, как ужаленные. Щи и плов никак не подходят для романтического свидания, и надо придумать что-то более куртуазное. Найти костюмы, скатерти, подсвечники, изобрести букет, украшающий стол. Верочка, узнав о причине суматохи, с радостью соглашается отвлечь маму, Василека и Михась уходят на пасеку и готовят там из меда, печенья, сливок и ягод что-то умопомрачительно сладкое и вкусное. Несмотря на все старания, мама что-то замечает и пытается расспросить Серова, но тот молчит, как партизан на допросе. К счастью, это происходит под конец приготовлений, когда в саду опустились сумерки, расставлены фонари и развешаны желтые новогодние гирлянды, стол на террасе накрыт, а прапор, выбритый, наряженный и надушенный, прячется в бане. Мама просто не успевает вытрясти из серого душу, появляется Олеся с палетками и выглаженным платьем тем самым которое подарил Зет и Юфим. У мамы открывается рот, когда ей хором объявляют, что она идет на свидание. Пользуясь ее шоком, Олеся и Верочка одевают ее в платье, колдуют в четыре руки кисточками, феном и расческой. И мама превращается в королеву, отчего теряет всякую способность к сопротивлению. Ее торжественно провожают на террасу, И пока она идет, Серый высовывается в окно и машет Вадику. Тот стучит в дверь бани. Прапор выскакивает оттуда чуть помятый и, несмотря на лысину, взъерошенный. Вадик морщится, поправляет ему воротник, одергивает пиджак и, отобрав какую-то деревянную безделушку, чуть ли не пинком отправляет на террасу. Серый нервно хихикает. Но когда мама появляется на террасе, А Олеся включает иллюминацию, прапор стоит у накрытого стола на вытяжку и выглядит прекрасно. «Ой!» — говорит мама, когда он наклоняется, заложив одну руку за спину и целует ей костяшки пальцев со словами. «Марина, ты прекрасна! Поужинаешь со мной!» Мама растерянно оглядывается, и в этот момент Тимур садится за спиной Серого, и начинает играть на виланчеле что-то тягучее, романтическое. «Так вот почему все так суетились!» — после паузы тянет мама. «Хорошо, поужинаю!» Прапор сияет, ведет ее к столу, и Серый с облегчением отходит от окна. «Ну что?» — спрашивает Олеся. «Как в фильмах!» — отвечает Серый и показывает большой палец. Они с Вадиком еще бегают полчаса, изображая официантов, моют тарелки. И когда прапоры мама с хохотом вваливаются в дом и идут к нему в комнату, выдыхают и убирают стол. Жесть какая! Вадик запихивает скатерть в машинку. Никогда не думал, что это так тяжело организовывать свиданки. В отличие от него, Олеся светится от счастья. «Вроде все прошло хорошо», — говорит она. «Надеюсь, прапор не упустит шанс. Мальчики, вы все молодцы. Тимур, ты особенно молодец». Тимур улыбается, когда Олеся награждает его поцелуем. Во время игры у него лопнул волос на смычке, но как истинный музыкант Тимур не остановился и добросовестно продолжил. Как он умудрился сыграть порванным смычком, Серый не понимает. Будем надеяться, что прапор отвлечет ее от всего остального, вздыхает Серый. Это вряд ли, возражает Вадик. Судя по его глазам, веры и надежды у него почти нет. Больше оптимизма, Вадик, отмахивается Тимур и обнимает Олесю. Мгум, оптимизма. Как тут быть оптимистом? Во, глядите! Вадик вытаскивает из кармана толстую щепку. На одной стороне она была обрезана и обтесана. Прапор не успел доделать, но очертания пера видны отчетливо: Ну и что, не понимает Серый, ничего, до сих пор я не видел ни одного мужчину, который был бы настолько влюблен в свою работу. Голос у Вадика мрачный, как грозовая туча, и сам он со сложенными руками, с сутулиной спиной и лохматыми волосами как никогда выглядит вороном. На следующий день Серый понимает, что он каркал не зря. Утром к Верочке заглядывают хозяева. Прапор вручает им целый список инструментов, лаков и прочих штук для деревообработки и вновь запирается в мастерской на весь день. Его не получается выманить ни у кого, даже у мамы. Ее он вообще затаскивает внутрь и мама вырывается от него только через час, злая и разочарованная. Весь мозг мне вынес рассказами про разные породы дерева. Он столько всего попросил у хозяев, хотя я ему говорила, ему все мало, а ведь казался нормальным человеком. Прапор пытается загладить вину лишь поздно вечером. В качестве извинения он дарит маме необыкновенно красивую, резную шкатулку. Подарок восторга не вызывает. Скорее, наоборот, мама очень и очень недовольна. И Серый впервые согласен с Вадиком. Такой кавалер ей не нужен».